12.18 Все шло своим чередом, пока в расположении не заявился наш усатый поручик и командир второй полуроты. Седмень гостям определенно не обрадовался. Разговор в бараке сразу пошел на повышенных тонах. Затем урядник крикнул хомута, а после вызвал уже и меня. Щеголеватый командир другой полуроты глянул, усмехнулся и спросил. он вроде не без ноги и не без руки. На кой черт ему неньки сдались?» Стройный плечистый урядник был опоясан оружейным ремнем с двумя револьверами. Его пальцы унизывали золотые персни, в ухе покачивалась серьга с крупным синим самоцветом. На лице вроде бы ни одного шрама, но это только если не приглядываться. А на деле загорелую кожу тут и там расчерчивали тоненькие ниточки сведенных рубцов. Седмень смотрелся на его фоне стариком, но командиры полурод запросто могли оказаться ровесниками. Я никак на провокационное высказывание не отреагировал, а Седмин вздохнул и пояснил. «Эх, что он отстанет и заплутает, я не боюсь. Боюсь я, что ты со своими побасенками его с понтолык и к себе переманишь». «Окстись!» — взвился молочек. «Никогда такого не было!» «А кто куклу сманил?» «Да она сама пришла после того, как ты ей под юбку полез!» Седминь аж побагровел от бешенства. «Бред!» — брызнул он слюной. — Она ж страшнее смертного греха! — Пить меньше надо! — бросил в ответ Щеголь. — Франт, угомонись! — потребовал поручик. — Седьмень в своем праве. За молодым присмотрит хомут. — Хомут и край! — проворчал наш урядник. Франт набычился и предупредил. — Это мой куш. Дам каждому подоле, не больше. — Твой куш. Вот моих людей не трожь! — немедленно вызверился седьмень. И вновь в перепалку вмешал соротный. «Угомонитесь, одно дело делаем. Хамут — младший урядник, ему две доли полагаются. Молодой...» — поручик глянул на меня. «Если с разбираться не придется, то и доли за глаза хватит. Иначе плати как своим тайнознацам. Он адепт, они у меня околитые. Зато никто из них ничего в порче не смыслит». Отрезал седьмень. «А он лекарь первого класса». Фрэнд набычился, но тут же расслабился и хлопнул ладонями по столу. «Резонно». Как своему заплачу? Никто не может сказать, будто я хоть раз наградный зажилил. Начинается. Горестно протянул седьмень и обратился ко мне. Молодой, ты его не слушай. Другого такого вруна и хвостуна еще поискать. Уж я бы корова мычал, старый козел. Но разгореться перебранки помешал ротный. Умолкли оба, потребовал он и объявил. Боярин, ты все слышал? Сходишь в рейд с людьми фронта Что за рейд? Спросил я, но ответа на свой вопрос не получил. «И джунгли, джунгли, ах, джунгли. День, ночь, джунгли. Ночь, день. Снова они. Я понятия не имел, сколько мы отмахали за двое суток. А спросить было не у кого. Пусть меня и сопровождали хомут и край. Они определенно чувствовали себя не в своей тарелке, а потому все больше помалкивали». А пластуны из полурота «Франта» общаться с чужаками желанием отнюдь не горели. Таинознацы? Таинознацы делали вид, будто меня попросту не существует. Колдунов в этой полуроте набралось пятеро. Двое парней предрасположенности к тому или иному аспекту не имели. Они явно приплыли из-под небеса самое не год назад. Но строили себя не ведь что. Какие именно школы отправили их отрабатывать долги за море, понять не удалось. А вот длинный и худой околит, лет на пять постарше, перешил на форму эмблемос лазурной молнии. Глаза у него тоже были самые обычные, но я не раз замечал, как в них вспыхивают и медленно гаснут искры. Еще два каудуна имели склонность к белому аспекту. Точнее, были это каудун и ведьма, клюфы кукла. Оба – духоловы средних лет, но этим их сходство и ограничивалось. Клюв был сутулым и морщинистым, пропитого вида мужичком. На одном его плече сидел дохлый филин, на другом – мертвый попугай. А за перекрещенные ремни портупеи цеплялись лапками висевшие вниз головой летучие мыши, тоже неживые. И только лишь жутковатыми украшениями они определенно не были. Птицы время от времени взлетали и проверяли дорогу. А вот на что годились нетопыри, пока оставалось только гадать. Куклой звали высокую и худую, словно жертв чернокожую колдунью с некрасивым морщинистым лицом. Она вела за собой стаю мертвых мартышек. Эти твари охраняли места наших стоянок и сновали в Чищобе по ходу движения отряда. Еще в рейтине, ведь с какой стати взяли священника. Круглолицый и с заметным животиком отец Исты оказался воистину двужильным. Пластунам он выносивостью нисколько не уступал, а мне так и вовсе мог дать очков сто вперед. Было видно, что это далеко не первый его выход в джунгли. Но в чем заключается интерес церкви, я покуда понять так и не сумел. Священник оказался разговорчивее некуда, не отмалчивался и отвечал решительно на все вопросы. Но общение с ним неизменно сводилось исключительно к беседе о свободе воли и еретической сути любых рассуждений о предопределенности судьбы. Да ну и понятно. Неспроста же на бляхе красовался заключенный в пентакль кулак с разорванной цепью кандалов а вершины пятиконечной звезды отмечали буквы «С», «П», «В» и еще C и «Н». «Свобода превыше всего и Царь Небесный», насколько мне удалось понять. И сам бородатый дядька, его рассуждения о свободе воли пришлись мне по душе, но одержался я с ним столь же настороженно, как и с остальными. Впрочем, прощупать меня пытались только раз, когда на третий день мы срубили плоты и начали сплавляться вниз по течению тихой речушки с заболоченными берегами подвалил фронт Много долгов наделать успел, поинтересовался он, присаживаясь рядом. Да уж немало, признал я, гадая, к чему затеян этот разговор. А положили тебе сотню в месяц? Продолжил допытываться урядник, который в рейд отправился без своих золотых побрякушек и сейчас мало чем отличался от рядового пластуна. «Верно. Франт покрутил шеей. Но ты же полевой лекарь первого класса, и по тарифной сетке тебе вдвое больше положено. И что с того?» «Да просто в толк взять не могу. Какой тебе смысл у седьмея на голом окладе лямку тянуть, если у меня можешь на две сотни железно рассчитывать? А то и все три выходить станут. Как так? А буду тебе боевые выходы закрывать». Хомут и край сидели тут же, но упорно смотрели куда-то в сторону и в разговор не вмешивались. Я вздохнул и сказал, «Не пойдет». «А что так? Мне чужого не надо». «Вот так, да? И никак иначе». Франт хмыкнул и поднялся на ноги. Легко перемахнул на другой плот. Я вопросительно поглядел на хомута, тот пояснил. «Приценивается». И протянул мне шест. «Работай, молодой». Я надел перчатки и взялся толкать плот, упирая шест в вылистое дно и наваливаясь на его свободный конец. «Та еще, работенка, но лучше уж так, чем под обстрелом людей от порчи избавлять или самому под пули лезть». «А что без резни не обойдется, лично я нисколько не сомневался. Хоть Франц всех карты не раскрывал, но одно было ясно совершенно точно. По итогам нашей вылазки кому-то придется умереть. Надеюсь лишь, что не нам». Мало-помалу берега речушки начали раздаваться в стороны наметилось течение, и пусть было оно крайне слабым, но даже так пропала необходимость рвать жилы, орудуя шестом. Местность осталась все такой же заболоченной. Увитые лианами деревья высились непроницаемыми стенами, а мертвый попугай Духолова беспрестанно уносился вперед и возвращался обратно, проверяя окрестности. Для Филина сейчас было слишком светло. Эта дохлятина замерла на плече клюва. Кукла сидела почти что неподвижно, глаза ее были закрыты, Кругом на плоту сгрудились мертвые мартышки. Было их то ли шесть, то ли семь, но разложением от неживых созданий не воняло. Не иначе кадавры. Плыли мы до позднего вечера, ели на плотах в сухомятку. К берегу причалили уже только в темноте. Врубились в джунгли, побрели по болоту неведомо куда и вскоре вышли к еще одной реке, заметно шире прежней. Там сориентировались на местности и отошли от воды, встали лагерем на сухом месте». Кукла в сопровождении своих мартышек и парочки пластунов скрылась в джунглях. Следом улетел филин, а мы остались их ждать. Попутно надели керасы, занялись подгонкой снаряжения и проверкой оружия. Немного погодя, вернулась парочка пластунов. Франт выслушал их и объявил. «Готовимся работать!» За время ожидания клюв успел расчистить от травы небольшой клочок земли, хорошенько утоптал его и взялся чертить ножом схему поселения. Для начала он изобразил берег бухты, песчаную косу, пристань, какой-то долинный сарай и пяток хижин Попутно воткнутыми в землю спичками отметил позиции караульных Мертвый филин прекрасно видел в темноте Разведку дохлая птица провела а лучше любого пластуна Еще ряд деталей добавила на план вернувшаяся кукла Урядник все внимательнейшим образом изучил и принялся раздавать приказы наперво велев мне ни в коем случае не лезть вперед, дабы не мешать другим и не поймать, как он выразился своей дурной башкой, случайную пулю. «Ни вольницы не должны пострадать», — напомнил священник. Франк явнул. «Всех уже предупредил», — подтвердил он и сказал. «Штурм начнем сразу, как только подойдет яхта». Один из младших урядников с сомнением огладил короткую бородку. «Сыпанут с нее из картечниц, придется лихо». Клюв сухо рассмеялся. Ха -ха, не сыпанут, моя забота». «А если яхта уйдет, то приз потеряем», — заметил командир другого десятка. «Снесет в море, и поминай, как звали». «Не поднимут они, якорь, не беспокойся», — уверил подчиненного Франт. «Расстояние аховое, с верхней палубы, всех стрелки криво возгонят а там и поплавок со своими людьми подтянется». Хомут откашлялся и спросил. Кх -кх -кх «Не принесут рабов в жертву, призовут еще какую пакость». Пластуны поглядели на него неодобрительно, но Фран все же счел нужным отметить. «Покупатели товар на берегу дожидаются, а на борту черных чернокнижников быть не должно. Но если какая лодка к яхте поплывет, стрельцы в ней всех положат. И я подсоблю», — добавил Клюв. «А ты не распыляйся», — приказал урядник, — «на тебе яхта». Он начал чертить на земле стрелки, показывая, кому, куда и каким маршрутом следует выдвигаться. Затем пластуны парами и тройками стали уходить в джунгли, дабы разведать подходы к поселению. Их неизменно сопровождал один из колдунов. Мы – нет, сидели и не отсвечивали. Кто-то из бойцов в итоге после возвращался в лагерь, кто-то оставался в лесу. Клюв время от времени перемещал спички или даже втыкал в схему новые В результате набралось с дюжины человек. «Это только местные, покупателей пока нет», решил отец Исты и нахмурился. «А пора бы уже объявиться». «Рано!» — отмахнул Сафранд. «Ночь впереди. Успеть подтянуться. Все, отдыхаем!» Костров никто разжигать, разумеется, не стал. Выбрали места по суше, проверили траву, завернулись в одеяло. Устал я, как собака, но сна не было ни в одном глазу. Лежал, прислушивался в тихие шорохи и звуки ночного леса. Думал. «Дюжина местных и экипаж яхты — это одно дело. Но если вдобавок нарисуются покупатели...» то придется полагаться исключительно на одну только внезапность. Тогда малейшая случайность весь план перечеркнуть сможет. И ведь никто даже словом не обмолвился. С кем придется столкнуться?» Из полудремы вырвал негромкий шепоток Духалова. «Плывут!» — объявил Клюв и беззвучно зашевелил губами, а потом открыл глаза и заявил. «Четыре лодки, двадцать человек!» Франк не сдержался и коротко ругнулся. «Какого черта, отче?» Обратился он после этого к священнику. «О том, что придется устраивать войну, речи не шло!» Отец Исты развел руками. На его округлой физиономии не отразилось ни тени смущения. «Береговой охране заплатили за провоз полудюжина невольниц по особому заказу. В толк не возьму, зачем сюда такая араба пожаловала?» «Чернокожие решили захватить яхту?» — предположил один из младших урядников. «Или сами обмана опасаются?» «Неважно!» — отмахнулся Франт и уставился на священника. «Ну и что будем делать, отче?» Отец Исты мягко улыбнулся. «А что тут можно сделать? Товар не должен достаться покупателям. Для нас это принципиально, а вы гарантировали результат, так?» «Так», — нехотя подтвердил урядник. «Но обстоятельства изменились». И «Это ваш информатор, дал маху не наш». «Поздно идти на попятную», — отрезал священник. Франт оскалился. «Не о том речь. Пол дюжины невольниц, и приготовленная за них плата ваши Но очень похоже на то, что только ими дело не ограничится» поэтому все сверхоговоренного наше». Тут уже принялся обуравить взглядом собеседника отец Истый. «Яхты и награды за скальпы вам мало? Да или нет?» «Поровну», — предложил священник. «Хорошо, но тогда вам и самому придется запачкать руки». Выставил дополнительное условие Франт. Отец Истый кивнул. «Во имя правого дела?» «Да-да», — усмехнулся урядник. «Свобода превыше всего». Франт посмотрел на схему. Затем вилел тайнознацу с нашивкой в виде молнии подстраховать клюва с атакой на яхту, а после уставился на нашу троицу. «Прикройте Кривого и его ребят. Вопросы?» Хомут в ответа лишь покачал головой. «Нет вопросов. Кривой бери с собой», — распорядился Франт. Младший урядник, чье лицо от левого глаза и до уголка рта расчетил уродливый рубец, коротко скомандовал. «Выдвигаемся». И Кривой, и три его стрельца были вооружены не карабинами, а однозарядными винтовками под куда более мощный патрон. Вдобавок к этому у каждого оказалось по капсульному револьверу, но, судя по отсутствию кираз и шлемов, вступать в ближний бой они не собирались. Парочка отправленных с ними тайнознацев тоже. Если что пойдет не так, отдуваться придется мне, хомуту и краю. Наугад бродить по ночным джунглям не возникло нужды. «Почти сразу из темноты вынырнула дохлая мартышка. Эта тварь и вывела нас в обход поселения контрабандистов на берег небольшой бухточки, отделенной от моря долиной песчаной косой. В ясном небе над той завис серп растущей луны. Света он давал немного, но все же призрачное сияние разгоняло мрак ночи, и заводь была отсюда, как на ладони. «Лагерь там!» — указал кривой налево и шепнул. «Сто сожжений!» Мы двинулись в том направлении и очень скоро наткнулись на поваленное дерево. Хамут велел мне укрыться за ним. Край устроился неподалеку, а сам младший урядник занял позицию чуть поодаль от берега, дабы уже точно перекрыть все подходы к стрельцам. Земля была влажной, ложиться на нее я не стал и присел рядом с замшелым стволом, устроив на него цевьё карабина. Всматривался и вслушивался в темноту, но исключительно на слух и зрение не полагался». Пытался уловить еще и магические искажения. Пока что все было чисто. С моего места через провеху в зарослях частично просматривалась бухточка. Но глянул в ту сторону лишь раз или два и больше уже не отвлекался. «Ждем, ждем, ждем!» Меня разобрала зевота, и младший урядник разрешил подремать. После приказал отдыхать и краю, а сам взялся караулить подходы. «Только не храпите, черти!» предупредил он нас. Думал, не усну, но навалился грудью на поваленный ствол, закрыл глаза и попросту отключился. Очнулся из-за того, что кто-то подергал за штанину. Вздрогнул, испуганно вскинулся, и дохлая мартышка отбежала в сторону. Разбудила Катаржанина. «Внимание!» – донесся тихий шепоток хомута. Я вгляделся в джунгли, не заметил ни намека на движение – Повернулся к бухточке, и вот уже там, на темной глади моря, углядел отцветы сигнального фонаря. Далеко. Слишком далеко. Из винтовок отсюда яхту точно не достать. Да и магии вряд ли. Меня начала потряхивать нервная дрожь, и я заставил себя отвлечься от яхты. Вновь принялся вглядываться в темень джунглей. Едва ли кого-то пришлют проверить берег, но вдруг... Из-под пробкового шлема по щеке потекла струйка горячего пота. Разом пересохло во рту. Страшно? Нет, скорее нервно. Вновь отвлечься на заводь заставило ощущение некой неправильности. Случилось это примерно четверть часа спустя. Я оглянулся и обнаружил, что яхта обогнула песчаную косу и уже вошла в бухточку. Но источник магических искажений оказался куда как ближе. Это ожили и начали разлетаться мертвые летучие мыши Духолова. Следом донесся приглушенный всплеск. Суденышка контрабандистов встала на якорь в сотне аршинов от берега Ясным днем дистанция для опытных стрелков ерундовая ночью Лично я еще мог попасть в борт А вот уложить пулю в человека уже вряд ли Но то я На палубе началась какая-то суета После на воду спустили лодку И та спора пошла против течения Пара гребцов размеренно орудовала веслами На корме и носу замерла по человеку Начнем, пожалуй В голос сказал духалов и махнул рукой. «Мне полагалось следить за подступами к нашей позиции со стороны поселения, но любопытство оказалось сильнее Не отвернулся от бухточки. Вот и увидел, как с темного неба на палубу спикировала полыхнувшая белым огнем летучая мышь. Не долетела. не Нетопырь взорвался, врезавшись в магическую преграду. А миг спустя та проявилась огроменной светящейся сферой, прикрывший яхту от ватерлини и до макушек мачт. Клюв за лор его коллега обидно рассмеялся. Слаженная работа гребцов проплывавшей мимо носа лодки, сбилась. И тотчас по ним ударила из винтовок четверка стрельцов, но тоже впустую. Пули угодили в силовое поле, а дальше вспыхнула От берега в лодку метнулся искрящийся шар с арбуз величиной. Миг спустя он ударил в барьер и снес его, заодно сбив отдачи воду, поставившего защиту тайнознация. При этом Аркан не взорвался и не развеялся, лишь изменил направление и отскочил в яхту. Расчет оказался просто ювелирным. Заклинание попало точно в стык воды и силовой сферы. Корабль окружил сияющий рощерк молнии, а дальше защитные чары лопнули, осыпались вниз ворохом серебристых всполохов. И вновь рухнули с неба летучие мыши Первая угодила в матроса с топором и взорвалась, не позволив перерубить якорный канат Следующие две поразили расчет кормового орудия Еще одна обезглавила наводчика-картечницы Вторая многоствольная установка сыпанула пулями по деревьям Но к этому времени стрельцы уже перебили всех в лодхи И взялись палить полишившимся магической защиты матросам Картечница осеклась и умолкла А миг спустя по якорному канату начал взбираться, успевший доплыть до яхты пластун. Затем что-то рвануло уже у поселения контрабандистов. Ослепительная вспышка пронзила лес и на миг разметала сгустившийся под кронами мрак. Заставила меня помниться и потянуть в себя небесную силу. «Не знаю, на что способен без своих дохлых питомцев клюв», А вот на поддержку его сослуживца рассчитывать нам не приходилось совершенно точно, поскольку после сотворения шаровой молнии тот сполз по стволу на землю и прилег отдохнуть. Перестрелка у лагеря контрабандистов начала набирать обороты. Я пригнулся и посильнее вдавил в плечо приклад карабина. Сбоку громыхнул один выстрел и сразу другой. Я приметил среди деревьев смазанное движение и пальнул в ту сторону наугад. Отвел рычаг вниз и только вернул его обратно, загоняв в ствол новый патрон, как острое ощущение чужого взгляда заставило приникнуть к земле. вжикнуло Что-то вроде костяной стрелы. Оставив гнилую дыру, насквозь прошило трухлявый ствол, а следом полыхнуло красным. «Я предельно четко ощутил магические искажения и потому не промешкал ни одного драного мгновения». Вскинулся и выставил барьер за миг до того, как заклинатель антиподов приложил нас своими чарами. «Отторжение!» Вложив в силовой полок решительно всю накопленную энергию, я постарался растянуть его, дабы прикрыть затаившегося поблизости с бомбой в руке каторжанина. А дальше на мой барьер налетел шквал багряного сияния. Он растекся непроницаемой пеленой и пролился на траву темной порченной кровью. Но с площадью магической завесы я откровенно переборщил, и приказ гашения отдачи не сумел полностью перебороть натиск атакующих чар. Меня подкинуло в воздух и крепенько приложило спиной о дерево. Заодно шибанулся затылком. И пусть пробковый шлем смягчил удар, но в голове помутилось. Я не удержался и сполз на землю. Тут же очухался и резко вскинулся. Лишь поэтому брошенный из темноты метательный топорик не врубился в лицо, а с лязгом отскочил от керасии. Испуганно чертыхнувшись, я распластался за поваленным деревом и потянул к себе за ремень оброненный карабин. Заодно принялся вбирать небесную силу. Прилетевший откуда-то из-за спины призрачный череп с жутким воем пронесся над головой. И в зарослях мигнула ярчайшая вспышка. Кто-то из нападавших взвыл, следом хлопнул выстрел. Хомут тут же пальнул второй раз и откатился в сторону. А миг спустя край запалил фитиль ручной бомбы приподнялся и зашвырнул ее в кусты. кинутая в ответ копье шибануло его в грудь и опрокинула на спину. Я вновь сотворил магический барьер. Под его прикрытием поднялся и выстрелил еще даже раньше, чем толком разглядел своего противника. Заранее нацелил карабин на источник магических искажений. Но напортачил, и пуля угодила в дерево рядом с аборигеном в цветастой накидке и на бедренной повязке. Выродок даже не вздрогнул и плюнул в меня через длинную трубку зачарованной костяной стрелкой. Та прошила магический барьер и пробила зачарованную керасу. Точнее, распорола ее, соскользнув при этом в сторону, и не вонзила в тело, а лишь оцарапала бок. Сволочь! Магический щит рассыпался, отдачи меня будто киянка по темечку шибанула, а голова пошла кругом. Но я упрямо толкнул от себя скобу рычаг и тотчас рванул руку обратно, перезарядив карабин. Прежде чем успел выстрелить, грянул взрыв. чугунная осколок ручной бомбы угодил аборигену в спину и того кинуло на землю. В пороховом дыму мелькнуло движение. Я выстрелил и спрятался обратно за поваленное дерево. Скорчился там и попытался оценить, сколь серьезное ранение причинила костяная игла аборигена. Только подумал об этом и сразу осознал, что сама собой кровь не остановится. «Этого только не хватало!» К счастью, порча не успела толком обосноваться во мне. Вышвырнул ее прочь усилием воли. После затворил рану и совсем уже было собрался приподняться, как по нам принялись садить из револьверов. Хамут скрикнул и зажал рукой пробитое пули плечо Прикрывший меня ствол задрожал от частых попаданий. И я оставил в покое оружие, вновь потянул себя небесную силу. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Голова вновь пошла кругом. Но я успел сотворить огненный шар, прежде чем смолкла стрельба, и антиподы ринулись в рукопашную. Приподнялся на локти и метнул в них свой взрывной аркан. А миг спустя громыхнуло. взвилась и расплескалась меж деревья в жгучее пламя. Меня качнуло и самую малость оглушило. А следом, словно всего ледяным ветром, насквозь протянуло. Холодно! Подоспевший клюв наколдовал облако густого тумана то накрыло нападавших, и выстрелы разом смолхли. Из рук духолова выскочило по костяному клинку. Он с разбегу перескочил через прикрывавшее меня дерево и во всю глотку гаркнул «Режь!» За ним кинулся очухавшийся после удара копьем край. А миг спустя в белом мареве с наголо на канул и хомут. Я замешкался. Мелькнула мысль отсидеться, но почти сразу донесся шум шибки, Пришлось поспешить за остальными с ампутационным ножом в левой руке и револьвером в правой. Магический туман оказался непроницаем для взгляда лишь со стороны. Внутри все обиделось лишь слегка размытым, да еще начисто лишенным красок. Колдовское марево пугало и скрадывало расстояние. Сослуживцы попросту растворились в нем, сгинув неведомо куда. Я рванул в догонку но только миновал обугленное тело, валявшееся среди обгорелых кустов, И столкнулся с антиподами Парочка краснокожих воинов вынырнула из-под деревьев и бросилась в атаку Только двигались они как-то очень уж медленно Словно прорывались через толщу воды Завитки тумана скручивались вокруг них в белые полосы Опутывали руки и ноги, мешали, но окончательно обездвижить не могли Отторжение! Прикрылся магическим барьером я за миг до того, как один из аборигенов превозмог тяжещар поднял руку и пальнул в меня из револьвера раз и другой. Дальше боёк впустую защёлкал постреленным капсулем. Моя сотворённая в попыхах защита приняла на себя обе пули и остановила их, но при этом потеряла стабильность и начала рассыпаться. Я оскалился, рывком втянул в себя небесную силу и тут же выбросил её вовне. Удар! Вырвавшегося вперёд с саблей на голову краснокожего прикрыл защитный амулет. Мой короны огненный аркан впустую разлетелся ворохом оранжевых искр. Руку дернуло от дачи. Я невольно зашипел от боли, а дальше магический туман начал стремительно редеть. Его щупальца соскользнули с антиподов и перестали сковывать их движения. Бойцы шарахнулись в разные стороны, намереваясь взять меня в клещи, и я спешно пальнул в ближнего. Удачным попаданием прострелил краснокожему грудь и перевел ствол на другого. Рывком взвел курок, потянул спуск — осечка. Антипод в миг оказался рядом и замахнулся, выхваченный из ножен саблей. «А небесной силы во мне не на грош!» Судорожное усилие обернулось головокружением. Но все же удалось вобрать в себя какие-то крохи энергии и прикрыться отторжением. Магический барьер малость притормозил черноволосого крепыша. И этой его мимолетной заминки хватило мне, чтобы перехватить взгляд и надавить своей волей. Шарахнулся в сторону и сработала отвел взгляд. Противник потерял меня из виду и наугад рубанул саблей воздух. Я скользнул ему за спину и со всего маху уткнул под левую лопатку ампутационным ножом. Но из-за спешки острие лишь распороло мышцы, после чего уперлась в ребра и соскользнула, оставив длинную и неглубокую рану. Антипод взревел и крутанулся на месте. Предугадывая это его движение, я отскочил, точнее, попытался. Что-то попалось под ногу, ступня подвернулась, и тут же в грудь угодила сабля. Клинок высек искры из керасы. И хоть доспеха не пробил, я все равно не устоял на ногах и рухнул навзничь. Тут же откатился в сторону, уходя от второго удара. Антипод вновь замахнулся. светок ему на плечи спрыгнула дохлая мартышка. Она без промедления всадила зубы в шею. Краснокожий взвыл и попытался сорвать с себя кадавра. А я без затей шибанул его ударным арканом. До предела разогнанным и лишенным всякой стихиальной составляющей. «Лови!» На миг почудилось, будто саданул кулаком по кирпичной стене. Но мое заклинание все же отбросило антипода. Пусть при этом не причинило ровным счетом никакого вреда. «Драные амулеты!» Оружие я оборонил при падении, но револьвер обнаружился на расстоянии вытянутой руки. Я дотянулся до него, взвел курок и поймал на прицел своего защищенного от магии противника. Осечки не случилось. Пуля угодила точно в лоб. Голова краснокожего мотнулась ровно от удара молотком. Антипод замертво повалился на землю. Мартышка бросила терзать зубами его шею и злобно оскалилась. Но сразу соскочила с безжизненного тела и умчалась в темноту. Взамен неё из-за деревьев появился Духолов. Клюв огляделся и раскинул руки в стороны. Заставил осыпаться серым прахом магические клинки. «Все!» – заявил он, шумно перевел дух и приложился к фляжке с Ромом. Кадык на худой шее так и заходил. Туман окончательно рассеялся. Вслед за ним схлынул и переполнявший меня до того азарт. в Пропоротый бок резанула острой болью. Мелькнула мысль избавиться от керасы и осмотреть рану. Но перво-наперво я поднялся и крикнул. Хамут ты там живой?» «Живой!» Отозвался младший урядник откуда-то из темноты. «Край, помоги с рукой!» Стрельцы прекратили обстреливать яхту. Не хлопали больше карабины и у поселения контрабандистов. За деревьями в той стороне все ярче разгоралось оранжевым зарево пожара. А затем мне будто кровью в лицо плеснули. Далекие отблески огня в раз делались багряными, приблизились, накатили и ворвались в дух, но не задержались и унеслись прочь, оставив после себя тошноту, головокружение и невыносимое жжение. Следом скрутила рвотный спазм и сдержаться не удалось, вывернула едва ли не наизнанку. «Это что еще за напасть? Точно ведь не порча накрыла!» Я чуть отдышался, тогда и сообразил, что до меня докатились отголоски магии крови. Именно крови, а не багряного, пурпурного или любого иного аспекта красного диапазона. Мерзкая штука. Дурнота начала отпускать. Но не успел я еще толком очухаться, как клюв ухватил меня за плечо и заставил выпрямиться, а затем толчком ладони промежлопаток направил к лагерю. «Шагай, молодой! Чую для тебя, работенка подвалило.